СЕМЬДЕСЯТ 84. Тем же вечером Деккер, Бейкер и Джеймисон сидели за ужином в салоне Коралл. О'кей. Не думаю, чтоб меня так обследовали с головы до ног с тех самых пор, как я был ещё салагой в учебке», — заметил Бейкер, прихлебывая пиво из бутылки. Ну, все могло кончиться гораздо хуже, отозвалась Джеймисон.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 «Чертовы ваяки возомнили себя господом богом, как всегда. В смысле, когда ж они наконец поумнеют? «Особо не надейся», — отозвался Деккер. Полагаю, ты уже слышал про Хью Доусона. Бейкер с печальным видом кивнул. Я пытался прорваться к Кэрлайн в больницу, но мне сказали, что она все еще на лекарствах и спит. Как она вообще Это займет какое-то время, сказала Джеймисон. Я и слишком многое пришлось вынести. Шен тоже потерял отца, но это несколько иная ситуация, заметил Деккер. Хотя, как мы выяснили, хью отнюдь не был святым. Учитывая то, что хью Доусон убил Маклеллена, по-моему, оба они хороши, возразила Джеймисон. Да о чем это вы тут толкуете, черт возьми? воскликнул Бейкер.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 И как ни странно, Кэрлайн Долсон вид, у которой был совершенно измотанный. Посмотрите-ка, опять все в сборе, заметила Джеймисон. Сестра и два ее названных братца», — добавил Деккер. Каждый из которых предпочел бы несколько иную роль, ты хотел сказать, поправила его Джеймисон. Заметив собравшихся Келли повел остальных к их столику.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 Потерял отца и все такое. Он бросил взгляд на Шейна, особенно учитывая, как именно тот умер. Шейн на это лишь пожал плечами, поманил к себе официантку и заказал тоже пиво, что и Деккер. Не похоже, чтобы мой старик особо обо мне пекся. но такой смерти он тоже не заслужил. Он глянул на Деккера. А вы в самом деле считаете, что его убил Хью?